Глава 32. Мага звали Дельфициус. И почему у всех сколько-нибудь уважаемых чародеев и колдунов имена всегда такие заковыристые? Через несколько минут мы дружной компанией сидели за столом, светским манером гоняли ч и и Огромный зал был увешан головами и чучелами разнообразной нечисти. Тут тебе и Василиск, и Упырь, и в у р д а л а к скалят пасти, выпускают когти, сверкают искусственными глазами. Словом, можно смело водить на экскурсии в старшие курсы Академии Магических Наук для расширения кругозора, так сказать, а то многие пугаются при встрече с живой нечистью. Стол был под стать залу, огромный, длинный, дубовый. Я сидела на одном конце, на другом выседал чернокнижник. Рыжий ученик, нахально выдавший себя за черного мага, получил в наказание ослиные уши и прислуживал за столом. Расторопности это ему не прибавило, Он умудрился пять раз уронить самовар, прежде чем донес многострадальный сосуд до покрытого цветной скатертью стола. Вышитая скатерть хранила на себе многочисленные следы предыдущих застолий. То ли ее поленились отстирать, то ли не стирали вовсе. Только причудливая вышивка, перемежаясь жирными пятнами от соусов, придавала узору неповторимый колорит. п а с и л и й устроился по правую руку от меня. И з о р к а следил, чтобы на мою тарелку невзначай не попали уж очень сомнительные куски. Время от времени я благодарно улыбалась котику. Некоторые блюда выглядели впрямь весьма экзотично. Например, большое голубое фаянсовое блюдо содержало нечто цвета сырого мяса. И к тому же густое и осклизлое. б в и н я щ е е молчание начинало действовать на нервы. Впрочем, из-за длины стола разговаривать с магом можно было только через рупор или по телефону, а такового не наблюдалось. — Вам не кажется, что в лесу творится что-то странное? — проорала я на тот конец стола. — Ась! — эхо гулко разнесло слова в пустому залу. В углу звякнули доспехи, звуковая волна докатилась и до них. — Сможете меня расколдовать? — н а д р ы в а л а с ь я. — Чего давать? — донеслось в ответ. Содержательный разговор. Нечего сказать. Пришлось прервать светскую болтовню из-за этого досадного обстоятельства. Зато после обеда, сытые и довольные, греясь у жарко натопленного камина, это прижаре, т о в 30 градусов, мы получили возможность побеседовать. Маг покосился на ярко пылающий камин и посетовал на застарелый ревматизм. Затем выслушал длинный и пространный рассказ о моих заключениях, с о ч у в с т в е н н кивая в нужных местах. «Если ты назовешь мне имя демона, то я с удовольствием помогу снять чары». От счастья я подпрыгнула на месте, уронив при этом стул прямо коту на лапу. Паська взвыл. Пришлось просить прощения. И тут я вспомнила, что имя демона назвать не могу, даже под пытками. «В этом-то вся проблема», – поморщилась я. «Имя демона слишком труднопроизносимо». «Ты же о т к у д а т ы его знаешь?» – напомнил Дельфициус. с н у у неопределенно протянула я, внимательно рассматривая горелое пятно на замызганной тряпке, гордо претендующей на звание ковра. «Скажем так, я о нем читала». «Знаешь, как это и м и пишется?» – оживился маг. «Точно! Я ж е могу написать!» Через мгновение я усердно водила старомодным гусиным пером по не м е н и е древнему свитку пергамента. стараясь как можно более точно воспроизвести руны древнего письма. Как назло, все они писались заковыристо, а расщепленное на конце перо плохо способствовало точности воспроизведения. Зачем, скажите на милость, кому-то пользоваться доисторическими письменными принадлежностями, если есть такие удобные шариковые ручки? От них не бывает клякс и брызг, они не скрипят так противно. Два свитка безжалостно были преданы огню. Наконец, после часа работы, спотев и высунув язык от усердия, я закончила писать. Вполне довольная полученным результатом, я вручила это произведение каллиграфии потерявшему терпение магу. Узрев мой шедевр, маг подпрыгнул до потолка, сшиб люстру и запрыгал на одной ножке по залу. Я не ожидала от почтенного колдуна такого легкомысленного поведения и потому вытаращилась на него, как тракон на тапку. ч и т он так обрадовался. Может, все-таки расколдует? У меня в душе з а т е п л е л а с ь робкая надежда. Ошарашенный странным поведением наставника паренек уронил на пол не только самовар, но и большую часть посуды. Зазвенело в ушах, осколки брызнули в разные стороны, заставив Ваську спрятаться под столом от греха подальше. А м а к тем временем опомнился, одернул сбившуюся мантию и смущенно кашлянул в кулак. «Меня непросто удивить. Я знаю более двухсот языков, но этот вижу впервые. Хотя слышал упоминание о нем. Кажется, значит, и вы мне не поможете». «К сожалению, нет», — погрустнел он. «А свиток все же оставьте. Будет о чем поразмыслить на досуге. Вот что значит «не везет, так не везет». «А зачем вам расколдовываться?» – попытался утешить Дельфициус. «Видя мою огорченную физиономию, вы так очаровательны!» «Боюсь, мама расстроится!» – тяжело вздохнул я. «Она, знаете ли, очень привязана к моему прирожденному облику!» «Да, родители!» – задумчиво протянул Мак и как-то сразу погрустнел, погрузившись в воспоминания. Наступила минута тишины, которая нарушала только п о з в я к и в а н и е собираемых осколков. «А вам не кажется, что в лесу творится нечто странное?» Забросила я удочку, внимательно всматриваясь в лицо чародея, надеясь прочитать на нем ответ. «Странное?» – в т р е п е н у л с я он. н «Да вроде все как обычно. Правда, Тимофей?» Рыжее чудо на миг отвлеклось от уборки, шмыгнуло носом и п о д т в е р д и л а п о л о ж и м он согласится с чем угодно, раз так сказал учитель. Или нет?» Я с подозрением покосилась на Тимофея. Он уставился на меня в ответ. Я нахально подмигнула. Парнишка от неожиданности выронил совок. На этом ужин кончился. Не хотелось уходить, н е с о л н о хлебавши. е Вопросов море, а ответов не наблюдается. Напросилась на ночлег. Типа дайте воды, а то так есть хочется, что переночевать негде. Целью обследовать замок под покровом темноты. От перспективы столкнуться в ночном замке черного мага с чем-то очень страшным и необычным, По спине бежали мурашки размером с таракана, а сердце сладко замирало в груди от привкушения приключений. Как будто до этого их у меня было мало.